глава тридцать пропавшие солдаты первой мировой как в кавычках испарились шестьдесят восемь тысяч призывников болгария в составе блока центральных держав проиграла первую мировую войну блоку стран антанты мирный договор страной был подписан двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот года В парижском предместье неи по которому все пленные болгары были отпущены на волю. Пришло время считать потери. Известно, что всего Болгария мобилизовала для участия в этой войне более миллиона солдат, из которых погибли около 87 тысяч человек. Учет потерь военной бюрократии велся строго. Однако, когда болгарская статистика подвела итоги, выяснилось – что в свои дома не вернулись около ста пятидесяти пяти тысяч солдат куда же испарились шестьдесят восемь тысяч болгар разница между указанными цифрами отличается почти вдвое не могло столько народу быть начисто стерто с лица земли даже артиллерийским огнем а массовые расстрелы военнопленных в первую мировую не практиковались они запросто могли привести к международным скандалам и тяжким обвинениям в военных преступлениях. Куда же тогда пропали почти семьдесят тысяч болгар? Ответ на этот вопрос будет найден позже, а пока военное министерство вносит их в число убитых. После чего Болгария проявляет заботу о семьях, оставшихся без кормильцев, платит им пенсии, а сельским семьям выделяет по 40 акров пахотной земли. Дети погибших получают привилегии при поступлении на обучение. А позже, в 1926 году, военное министерство Болгарии решает, что в населенных пунктах нужно установить памятники павшим. По всей стране появляются памятники, на которых выбиты имена, в том числе и тех 68 тысяч неизвестно куда подевавшихся солдат пропавшие без вести начинают возвращаться из небытия. Тридцатые годы истекает срок давности наказания за дезертирство из армии во время Первой мировой войны. А дезертирами в болгарской армии считались в том числе и не вернувшиеся военнопленные. И тут в болгарские деревни начинают возвращаться сотни пропавших без вести причем некоторые едут с женами и детьми тринадцати-четырнадцати лет. Да-да, возвращаются те самые бесследно канувшие болгарские солдаты. Радость и изумление царят в деревнях и городках, нашлись сыновья и братья. А где же были все это время эти люди? Выясняется, что большая часть пленных, десятки тысяч, попали во время войны во Францию, где заменили, французских крестьян, призванных на фронт. В Европе прекрасно знали, что болгарские крестьяне – отличные земледельцы. Еще до войны многие болгарские земледельцы отправлялись на заработки в Австрию, Венгрию, Хорватию, Чехию и другие среднеевропейские государства. Поэтому Франция во время войны отправляет пленных болгар не в лагеря, а размещает их по крестьянским хозяйствам, где пленники пашут, сеют, жнут и ухаживают за скотом. Французские фермы – большие, хорошо организованные, обеспечены сельскохозяйственной техникой. Болгарский солдат сравнивает и понимает, что жизнь и работа во Франции гораздо лучше, чем в родной Болгарии, где-нибудь в Троянских Балканах, где его ждут 20-30 акров липкой почвы, которой нужно пахать на осликах. Опять же, французы на войне – Их жены и дочери засматриваются на крепких болгарских парней. Поэтому, когда Франция освобождает военнопленных болгар, часть из них предпочитают не возвращаться на родину, оставшись в графе «пропавших без вести». Французы, в кавычках, не закрывают список пропавших. Но так они автоматически попадают и в другую графу – дезертиры известно, что наказание за это в Болгарии суровое, и они до поры до времени прерывают связь с родиной. После истечения срока давности наказания за десертирство так называемые болгары-французы возвращаются в Болгарию и остаются некоторое время в своих родных местах. Позже, правда, часть из них уезжает на в свою вторую родину во Францию. А что делает официальная София, когда узнает о вернувшихся французах? Она ведь уже раздала стипендии их родственникам, а также по сорок акров земли за бесследно исчезнувших. Как их вернуть назад? Что делать с их именами, выбитыми на памятниках погибшим? В некоторых населенных пунктах их соскребают, но в большинстве своем не трогают. Решают, что так или иначе эти люди попали в плен, защищая Болгарию, проливая за нее кровь. Впрочем, вернувшихся французов в кавычках было не более нескольких тысяч человек. Баланс снова не сходится. Где другие еще более пятидесяти тысяч пропавших без вести, о которых нет данных? Точного ответа на этот вопрос нет. Возможно, некоторые из них, попав в плен, были разбросаны по колониям на разных континентах. Попавшие в английский плен, например, были отправлены в Северную Америку, Африку, Австралию и Новую Зеландию. Французы депортировали немало болгар в колонии в Африке и Южной Америке. Часть плененных болгар из России согнали в Среднюю Азию. Греки заставляли болгарских пленников работать в Малой Азии. Нет информации о точном числе пленных болгар в Сербии, где было особо жестокое отношение к ним. Какая часть из этих людей умерла? Поддерживали ли они связь со своими родными? Где они «бесследно сгинули» в кавычках? Время, увы, неумолимо, и год от года вероятность найти ответы на эти вопросы только уменьшается.